Глава 14 Досталось шторму аж смотреть больно. Борта и надстройка, как решето. Огромная дыра в надстройке от взрыва финского снаряда. Правый борт и нос судна, которым попало больше всего, сейчас похожи на спину ежа от обилия забитых в пробоины деревянных кольев. Они густо торчат во все стороны. На палубе позади рубки, сюрреалистической конструкции, громоздятся остатки зенитной пушки. Весь настил в потёках крови, масла и опаленных. На корме развивается военно-морской флаг, он тоже весь пробит. Уцелевшие остатки экипажа сейчас стоят на пирсе коротким строем, в обгоревших и взорванных форминках на многих белеют повязки. Если бы не мешки с песком, то большинство из них были бы мертвы. Парни отказались уходить в медсанбат до возвращения в Архангельск, если мы, конечно, сможем туда попасть. Наша судьба еще не решена. Я стою перед строем, тяжело опираясь на деревянную трость. Рядом со мной комиссар, который во время прорыва был второй раз ранен в руку, и Сидоренко, кисти рук которого похожи на боксерские перчатки из-за густо намотанных на них кусков ткани, пропитанных кровью. Мы ждем представителя военного совета Карельского фронта, который когда-то отправил нас почти на верную смерть. Именно он решит – жить мне или идти под трибунал, что сейчас означает только одно – расстрел. в Боны, мы тогда не избавились от внимания финнов. От переправы до выхода в Онегу было еще 30 километров, которые тральщик прошел под непрерывными обстрелами с захваченных врагом берегов. Мы огрызались как могли и медленно погружались в речную воду, которая заливала трюмы из многочисленных пробоин. Гриша со своими бойцами прямо на ходу заделывали их деревом, рискуя свалиться за борт, схватить пулю и осколок в спину, а механики пытались организовать откачку воды. «Мы теряли скорость, мы теряли людей, мы теряли надежду, но мы всё же вырвались». Когда наш избитый тральщик с диферентом на нос и большим креном на правый борт подошел к пирсу Вытегры, на нас смотрели как на восставших мертвецов. Да и выглядели мы тогда не лучше. Видимо о том, что к базе Онежской флотилии подходит пропавший на реке свирь тральщик, командование предупредили заранее, потому что встречал нас лично дьяконов. Выслушав мой короткий доклад, он посмотрел мне в глаза – и приказал подготовиться к приезду дивизионного комиссара и отдыхать, а потом отдал распоряжение начальнику порта заняться кораблем. Действовал он тогда быстро и четко. Полуторки одна за другой отходили от судна, вывозя раненых и убитых, водолазы немедленно занялись подводной частью обшивки, а экипажи стоящих недалеко катеров и канонерок направили на шторм хорошо оснащенные аварийные партии, которые приступили к откачке воды. И вот теперь мы ждем решения своей участи. Черная Мка выехала прямо на пирс, подкатив прямо к шторму. Дивизионный комиссар, опередив своего адъютанта, сам открыл дверь и в несколько огромных шагов оказался рядом со мною, оглядывая экипаж и судно. Позади него встал Дьяконов. «Здравия желаю, товарищ дивизионный комиссар!» Экипаж тральщика Т-66 «Шторм» по вашему приказанию построен. Командир тральщика старший лейтенант Жохов. «Ранен?» — смотрит на меня комиссар. «Каковы потери экипажа?» «Ранен в правое бедро и сломаны ребра», — отвечаю я. «Потери экипажа и приданного ему охранения перевозимого груза 75 человек. 16 тяжелораненых направлены в госпиталь, остальные убиты». В строю 18 человек. Из них 10 ранены легко и остались в экипаже. Что с грузом и вторым буксиром? В 70 километрах от входа в Онежское озеро попали в артиллерийскую засаду. Буксир и жорец и обе баржи уничтожены. Тральщик получил снаряд в надстройку, ответным огнем и силами десанта из числа экипажа тральщика и охранения барж. Вражеская батарея из пяти орудий – и 22 артиллеристов уничтожено, захвачено двое пленных. Ввиду невозможности дальнейшего выполнения задания, по моему приказу остатки барши буксира сожжены, я принял решение возвращаться в Онежское озеро. В ходе прорыва уничтожена вражеская переправа и боновое заграждения. Во время боя тральщик получил многочисленные пробоины, вышло из строя кормовое зенитное орудие. Пленные, документы уничтоженного расчета и прицелы с замками от орудий переданы в штаб Онежской флотилии. «Ишь ты! Лихо! То есть пороховой завод, две баржи и буксир вы просрали, но все равно молодцы!» – прищурился дивизионный комиссар. «Виноват! Извините, что выжили, товарищ комиссар!» – закусил я у дела «Да похер уже!» «Ты мне тут свой характер не показывай, Жохов. Что выжили и батарею с переправой уничтожили молодцы. Но то, что потеряли груз, очень плохо. Это пороховой завод Жохов. Его ждали в Ленинграде». «Что с Гаргадзе?» «Погиб во время засады». «Жаль, хороший был человек и коммунист», протянул комиссар и повернулся к командующему флотилии. «Что скажешь, Александр Петрович?» «Товарищ дивизионный комиссар, считаю, что вины Жохова нет. Мои канонерки и катера в Свирь до сих пор не могут прорваться. Они прошли по ней 70 километров и смогли вернуться назад. Если они хотя бы на день прервали переправу финских войск, то это просто огромная удача. Мы с 24 сентября пытаемся эту переправу накрыть». «Что касается того, было ли возможно прорваться в Ладогу», то считаю, что эта задача была невыполнима для двух небронированных, плохо вооруженных буксиров. Бронекатера без груза и на полной скорости, возможно, бы и прошли, но в данном случае скорость каравана не превышала 6-8 узлов. Легкая добыча как для артиллерии, так и для авиации. Есть приказы, которые просто невозможно выполнить. Вы не знали всей обстановки, а она каждый день меняется. «Выходит, я им невыполнимую задачу дал и на смерть послал», — грустно вздохнул комиссар. «Да не отвечай, капитан. Это вопрос риторический». «Ладно. Что планируете делать?» «Произвести самый необходимый ремонт и возвращаться в Архангельск, пока не встал лед на канале», — ответил я, хотя не был уверен, адресован ли вопрос мне. «Может, лучше их тут оставить?» — проигнорировав меня, снова спросил комиссар дьяконова Я напрягся. Оставаться на Онеге я категорически не хотел. Нам еще одна канонерка не помешает. Нецелесообразно. Скоро конец навигации. Нам придется уходить на зимовку по мелководным рекам. И всю зиму флотилия будет бесполезна, как боевая единица. Тральщик же – судно морское. С нами он пройти не сможет. А на Белом море его можно будет использовать всю зиму как для отраления мин, так и для проводки караванов. Ха, чего чего-то караваны водить у них не очень-то и получается», опять затянул свою песню комиссар и задумался. «Ладно, разрешаю уходить в Белое море. Вопрос по вашей вине, Жохов, остается открытым. Я дам распоряжение расследовать этот случай особым отделом фронта. Если вашей вины нет, будете награждены». Если же все-таки окажется, что вы струсили или мне врете, тогда не обижайтесь. Сейчас война, и судить вас будут по законам военного времени. О результатах проверки штаб Северного флота будет своевременно уведомлен с моими выводами. Чтобы он в холостую не ходил, передайте его в охранение ближайшего каравана, который формируется для отправки в Беломорск. Действуйте». Комиссар, не прощаясь и не сказав даже слова экипажу, развернулся и зашагал к машине. Я стоял как оплеванный, смотря ему вслед. «Это мне чего теперь делать? Я ждал или того, что меня арестуют, или благодарности, а тут третий вариант нарисовался. Вот не люблю неопределенности. Не зря говорят, что самое худшее – это ждать и догонять. Теперь ходи и думай, наградят или расстреляют». «Да и хрен на эти награды. Их мне обещали уже не раз. Так и не дали пока ни одной. Я покоя хочу». «Этот комиссар мог сейчас все решить, ведь все очевидно. Но нет. Он не хочет признавать, что был неправ. Да и особистам можно по-разному поручение дать. Ищите, как докопаться, или наоборот». Я обернулся к строю и нашел взглядом Гришу. «Слышь, бандит». «У тебя водка есть или все уже выжрали?» «Для тебя найдем, командир», — ответил мой боцман, сочувственно смотря на меня. Наш разговор слышала вся команда. «После похорон организуй на всех. Нужно помянуть братишек», — переселил я себя. «Нажраться хотелось прямо сейчас, но через час на городском кладбище мы хороним своих бойцов, которые погибли во время прорыва». Среди них и Ваня. Он держался долго, почти до прихода в порт, но все же раны оказались несовместимыми с жизнью. Из старого состава китобойцев нас оставалось все меньше и меньше. Мы вышли из Вытигры через три дня. Залатали наш тральщик на скорую руку. Деревянные колья так и остались торчать в надводной части обшивки – Пробоины ниже ватерлинии наскоро заварили сваркой, особо не заботясь об эстетическом виде судна. Дыра в надстройке сейчас закрыта деревянными щитами. Разбитую зенитку сняли, восстановили одну из раций. Не до нас было Онежской флотилии, да и чужие мы ей. Нам дали боеприпасов, дали медикаментов и провизии, заправили топливом и выпнули с базы. Мы шли в Медвежьегорск где нам было предписано присоединиться к каравану из Лихтеров и Барш, которые эвакуировали очередной завод в Беломорск. Идем себе средним ходом, никого не трогаем, и нас тоже все стороной обходят. Наш боевой буксиро-китобойный тральщик кого хочешь отпугнет. Команда не сидит без дела, потихоньку приводя шторм в приличный вид. Я гоняю всех и каждого, чтобы сделать по максимуму, пока есть такая возможность. Да и мыслей дурных так в голове меньше. И у них, и у меня. «Витя, дал бы ты отдохнуть людям. Будь человеком!» Наконец не выдержал Изя, наблюдая за процессом рядом со мной на мостике. «Они после боев, им бы в себя прийти». «Ты вроде бы уже не сухопутный, а говоришь глупости. Где ты тут людей видел? Из какого хера я человек?» Задал я вопрос комиссару. «А кто?» – опешил Изя. «Запомни, мы не люди, мы моряки, а моряка лишь раз в жизни называют человеком, и то, когда он за бортом. Учу я жизни замполита. Ну вот, смотри, ты думаешь, зачем я их заставляю палубу протирать постоянно? Дождь иногда идет, они ее драят после каждого раза, как только капать перестает. Ты думаешь, я самодур? Если сразу воду не убрать, она замерзнет». На палубе каток будет. Этот лед потом сбивать будет сложнее. Причем Гриша со своей командой это отлично знают и не жалуются. Понял? «Понял. А зачем?» «За сеном, Изя. Иди тоже делом займись. Мне, как командиру, неприятно смотреть, когда кто-то из моих подчиненных без дела мается». «Неправильно это. Бездельничать могу только я. Каждый член команды должен чем-нибудь заниматься». Лишь бы капитану настроение не портить. «Флотская аксиома моряков. Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его. Вон хоть листок боевой составь, опиши наше приключение». «А это дело», — оживился замполит. «Нужно выпускать боевые листки. Я побежал». Начальник каравана, он же директор эвакуируемого завода с татарской фамилией Файзулин и Рязанской рожей, был вне себя от восторга, когда наш тральщик присоединился к его каравану. Единственный цельнометаллический корабль, да еще и морского класса, приспособленный для хождения во льдах и вооруженный средствами противозенитной обороны, был для него как манна небесная. Канал начинал осковывать льдом. Работники шлюзов в адских условиях и с риском для жизни продолжали поддерживать его работоспособность. Но буксирных катеров у беломорканальцев оставалось всего три, и они уже ушли проводить другие суда. Караван уже предписывалось двигаться без буксиров, так как другого выхода у них уже не было. Появление побитого в боях тральщика вызвало нездоровый ажиотаж у экипажей и пассажиров каравана. На нас смотрели сотни пар глаз, с ужасом и надеждой рассматривая повреждения шторма, наши перевязанные конечности и орудия с обгоревшей от частой стрельбы краской. У людей появилась надежда на спасение. Эвакуировался Павенецкий судоремонтный завод. В течение пяти дней основное оборудование завода демонтировали и погрузили в деревянные лихтеры. Материалами, инструментами и всем необходимым для работы завода на новом месте загрузили баржи. Вместе с оборудованием завода из Повенца в Беломорск отправлялись около 100 рабочих. Призыву на фронт они не подлежали, поскольку имели бронь. Все лето заводские специалисты трудились на техническом обслуживании флота и над оборонным заказом изготавливали для фронта ручные гранаты и детали для минометов. Кроме этого, в караван были включены баржи с работниками заводского отдела рабочего снабжения, специалистами медицинской службы Беломорско-Онежского пароходства, орсовским оборудованием, товарами, медикаментами. «Виктор, вы не могли бы пойти головным в колонне? Понимаете, у нас деревянные баржи и лихтеры, они не могут ломать лед. С надеждой во взгляде спросил меня Файзулин» как завороженный, сверля взглядом, мой злополучный орден и трость, на которую я опираюсь. Я знаю, ваш корабль поврежден после боя, но больше поставить некого. Конечно, так и сделаем, снисходительно согласился я. Идти за караваном и не входило в мои планы. Если головным пойдет самоходная баржа, мы месяц будем по каналу идти, и зимовать нам придется на полпути к морю. Только выходить надо немедленно. Лед каждую ночь становится толще. Если будем тянуть, я вам помочь не смогу. А у меня приказ вернуться в расположение флотилии, и я его выполню. И вот мы снова идем по каналу. Шторм, как маленький ледокол, ломает не такой уж и тонкий лед. В некоторых местах нам приходится сходу взбираться на льдины, ломая их весом своего судна. Позади тащатся баржи и лихтеры. Они невероятно тихоходны. Несмотря на то, что нам приходится пробивать лед, мы идем быстрее каравана. Долгим и мучительным был этот путь для судов, не имевших не только ледового класса, но даже и металлической обшивки на бортах. Невероятно трудным было шлюзование. Ворота и механизмы затворов покрывались ледяной коркой. Постоянно намерзающий лед мешал работе ручных лебедок. «Почему Выгозеро, Маткозеро? Странное название. Мы курим с Иванычем трубки, сидя на мостике и болтаем ни о чем. Судно стоит в шлюзе, как раз перед входом в Выгозеро. Да не странные они, обычные, возражаю я. Карельские названия, а тут кого только не было, народности всяких. Выгозеро вообще искусственное, от названия реки Вык происходит, по-моему, норвежское». «Вообще-то так реки, озера и все остальное и называют те, кто на них жил раньше. Для них это что-то значило, а потом забылось. Так-то и Москва название странное, если уж разобраться. Оно что означает?» «Да хер знает», — задумался Иваныч. «Не задумывался об этом. Но все равно должна быть какая-то история, красивая. Почему так что-то назвали? Это же на века». Знаю я несколько красивых историй, как раз про название. Слушай, делаю я серьезное лицо. На берегу океана стоял маленький домик, в котором жила девушка Надя. Часто напротив бросали якорь корабли, моряки шли к ней в гости, и она им ни в чем не отказывала. Это место назвали мы с доброй Надежды. Или вот, например, есть село Оставьево. Рассказывают, что однажды Петр Первый со свитой там останавливался, и ночью один солдат заснул в карауле. Утром начальник караула спросил царя, как его наказать. Но царь был в хорошем настроении и сказал «Оставь его». С тех пор село называется «Оставь его». А вот соседнее село называют «Ипатьево», и я даже думать не хочу, почему так. «Ха-ха-ха-ха-ха!» <связывая> <связывая> — дикий хохот Иваныча заставил вздрогнуть даже работников шлюза, что сейчас вручную крутили лебедку. «Че ржешь, конь? Да если задуматься, то такие названия хоть где найти можно. В Ленинградской области семь деревень с названием «Конец» и одна «Васькин конец». Проблем с фантазией у русского народа, конечно же, нет. Но вот с названиями большинства населенных пунктов... Видимо, особо не заморачивались. В итоге, что имеем? Примерно половина названий повторяющихся. Тридцать процентов из них названо по именам. Ивановка, Михайловка и так далее. Еще тридцать – по природе. Сосновка, Бобровка, Воробьевка и остальное животный мир. Ну а еще треть – в честь ремесел всяких и событий. Горшки, Ветрова, Бухалова, Поцелуева – А вот последние 10% процентов. Это настоящая жемчужина в перечне названий. Тут логике подчас не поддается, почему люди такое название для места, где они живут, выбрали. Козюльки, Торчилова, Жопки. Да чего только нет. Жопки. Рядом чуть ли не под штурвалом валяется рулевой. Весь экипаж уже на палубе. Все хотят знать, чего же так рассмешило вахту. Мои анекдоты быстро пересказываются несведущим, и теперь могучим хором над шлюзом разносится смех моряков. Крутящие тяжелую ручную лебедку женщины с усталыми и напряженными лицами начинают тоже улыбаться, хотя и не слышали шутку. Смех заразителен. «Воздух!» — крик слышится с зенитной батареи, что прикрывает шлюз. «Веселье как рукой сняло». Экипаж без команд разбегается по своим боевым постам. Я перевожу взгляд на шлюзовые ворота. Они закрыты, мы заперты. И без сомнения шлюз и есть главная цель вражеских летчиков. А мы как начинка посреди двух коржей в сладком торте. Приятная неожиданность для бомбардировщиков. Батарея открыла огонь, а нам еще не видно ничего, кроме прямоугольного куска неба над головой. Стены шлюза закрывают обзор. Я слышу взрывы, и первый силуэт пикировщика появляется прямо над судном, выходя из пике. Я вижу каждую заклепку на его брюхе. Самолет очень низко. Мои зенитчики открывают огонь и, естественно, промахиваются. Слишком поздно. Но очень уж удачно мы стоим. Прямо внутри мишени, на которую нацелены бомберы. Следующий пикировщик сам влетает в сплетение трассирующих трасс. Он появился так же неожиданно, как и первый. И весь наш горячий привет достается ему. Я вижу, как от разрыва зенитного снаряда у него отлетает хвост, и он начинает вращаться, а потом пропадает из вида. Третий пилот отвернуть от наших очередей сумел, только вот с управлением на такой высоте не справился». Заложив крутой вираж, он цепляет кончиком крыла стенку шлюза. Еще один готов. Сами того не подозревая, мы устроили на вражеских пилотов классическую зенитную засаду.